Вопрос цены. Легендарная суточная потребность. Кстати, о жировых отложениях. Недавно признала, что надо бы сбросить пару килограммов. Я скачала на смартфон приложение, с помощью которого можно сохранять все приемы пищи и таким способом следить за потреблением калорий. Это приложение также анализирует витамины, минералы, и микроэлементы, содержащиеся в рационе, и сравнивает их с рекомендуемой суточной потребностью. Это даже опасно, потому что приложение не может знать, сколько витаминов на самом деле содержит моя еда. Лежало ли яблоко несколько суток в корзине на холодильнике, или в нем, где оно защищено от жары и кислорода. Мы предполагаем, что среднее значение используемое приложением, является достаточно реалистичным. Поэтому, когда я смотрю на количество поглощенных витаминов в конце дня, я иногда впадаю в панику. Три дня подряд не достигается норма кальция. Осталась неделя до желаемого уровня b 12 Что я должна сейчас сделать? Проглотить на всякий случай что-нибудь? Я решаю ничего не предпринимать и просто наблюдаю. Это верная тактика, потому что в течение месяца все значения колеблются, и в среднем я достигаю суточной потребности за очень немногими исключениями. Какова суточная потребность? Я хоть и выросла относительно давно, но скорее не принадлежу к абстрактному среднестатистическому взрослому. По крайней мере в том, что касается роста, потому что я относительно маленькая. А эта рекомендуемая суточная потребность относится как раз к ним, к взрослым. Рекомендации немецкого общества питания предназначены для того, чтобы помочь избежать как недостатка, так и переизбытка витаминов, но нацелены исключительно на здоровых людей без каких-то потребностей. Тогда откуда я знаю, что мне нужно? Какая суточная потребность подходит для меня? От чего на самом деле зависит индивидуальная суточная норма? Серьезные нагрузки или заболевания требуют больше определенных микронутриентов. То же самое относится и к тем случаям, когда мы испытываем сильный стресс, имеем очаг хронического воспаления, или регулярно принимаем лекарства. Мы мужчины, женщины, молодые, старые, толстые, худые, напряженные, расслабленные, большие или маленькие. Например, потребность в витамине С зависит от следующего фактора. Большим людям нужно больше, чем маленьким. А между тем не существует международного стандарта рекомендуемой суточной потребности в витамине С. В то время как ВОЗ одобрила ежедневную дозу витамина С в 60-70 мг, институт медицины в США требует 90 мг в день. А немецкое общество питания считает, что для взрослого мужчины нужно 110 мг. Суть заключается в том, что суточная потребность по большей части, индивидуально. Достаточно ли нам всего, что мы потребляем, зависит не столько от нашего ежедневного потребления, сколько от нашего индивидуального обмена веществ. Таким образом, если вы хотите узнать, получаете ли вы с пищей достаточное количество микронутриентов или стоит их дополнить, попросите своего врача проверить уровень вашего запаса с помощью лабораторного анализа. Означает ли понятие «суточная потребность» необходимость ежедневного приема всех витаминов и микроэлементов? Выясним, что понимается под термином «суточная потребность». Давайте представим себя на месте наших предков. И нам даже не нужно возвращаться в каменный век, хотя это было бы хорошо для исследований в области питания. Давайте просто отправимся в Средневековье. В период Средневековья не все дети доживали до 14-летнего возраста. Диарея и другие инфекции были неизлечимыми. Про гигиену вообще никто не знал. Однако если человек пережил все детские хвори и не занимался тяжелой физической работой, он мог прожить до 60 лет. Монахини и монахи часто жили более 80 лет. Средневековое питание не знало суперфудов и микронутриентов. То, что было на столе, то и было съедено. И это были преимущественно скромные блюда, которые зависели от времени года. Простые люди каждый день ели несладкую кашу. И не только на завтрак. Мы можем предположить, что рекомендуемая суточная норма витаминов не достигалась в большинстве дней в году. И все же человеческий род вошел в 21 век. Не поймите меня неправильно. Я вовсе не сторонник «раньше было можно» или «раньше все было лучше». Я думаю, что уровень жизни, который мы развили за тысячелетия, действительно грандиозен. И я не хочу отказываться от медицинского прогресса. Но предположить, что суточная потребность это количество витаминов, которое нужно потреблять изо дня в день, это просто глупо. Благодаря эволюции наше тело может хранить витамины и минералы. Оно распределяет запасы по-разному, в зависимости от каждого пищевого компонента. Так запас витамина В12 может накапливаться, и расходоваться годами. А вот без постоянного пополнения запаса витамина С не обойтись. Разумеется, все зависит от того, как регулярно вы употребляете эти витамины. Суточная потребность – это не причина, чтобы давить на себя. Жирорастворимые витамины А, Д и Е начинают свой путь в хранилище печени и жировой ткани в большом количестве. Водорастворимые витамины, за исключением витамина В12, который также хранится в печени, и жирорастворимый витамин К не имеют постоянного места в хранилище. Однако некоторые из витаминов сохраняются в организме неделями. Как в компании по доставке витаминов, так и в нашем теле маленькие перевозчики находятся в движении днем и ночью и доставляют витамины точно в срок, Туда, где это было заказано. Чтобы мы могли лучше понять, почему суточная потребность не является необходимой в том смысле, в каком мы понимаем необходимую дозу лекарства, давайте посмотрим на отличия. Если мы хотим понять, где находится идеальная мера лекарства, мы проверяем его на добровольцах. Все начинается с очень низкой дозы, которая постепенно увеличивается, и так мы понимаем, когда возникают желаемые эффекты, а когда возникают побочные. Испытуемые буквально сканируются. У них регулярно берут кровь и мочу на анализы, чтобы оценить, как обстоят дела с абсорбцией, то есть сколько лекарственного средства поглощается кишечником, как происходит метаболизм в печени, до того момента, когда эти вещества могут пригодиться. Это называется эффектом первого прохождения. Нормально ли работает выделительная система после эффекта? Мы можем наблюдать эти факторы довольно хорошо и, прежде всего, своевременно. Но такой метод не подойдет для микронутриентов. Конечно, вы также можете проанализировать, как быстро и насколько хорошо витамин D всасывается в кровь и как выделяется. Но как оценивать последующий эффект, такой как укрепление костей в обозримые сроки? Это очень сложно. Поэтому немецкое общество питания определило референсные значения. Эти значения определяются путем наблюдения за тем, в каком количестве здоровые люди должны потреблять определенный микронутриент без проявления симптомов дефицита. К этому добавляется и некий запас прочности, потому что здоровье, конечно, больше, чем просто нет проблем. Если показатели здоровых людей падают ниже контрольных значений, это не означает, что они обязательно недополучают микроэлементы, а указывает на то, что вероятность этой нехватки увеличивается. Тем не менее, Рекомендации по приему пищи, приведенные немецким обществом питания, применительны только к здоровым людям. Больные люди, которые должны регулярно принимать лекарства, или люди с другими потребностями, пожилые люди, беременные и кормящие женщины, курящие, алкоголики, люди, подвергающиеся стрессу, здесь вообще не учитываются. Но именно в этих случаях Потребность в микронутриентах должна оцениваться индивидуально, поскольку опыт показывает, что в этих категориях людей она выше нормы. В общем, можно сказать, что ежедневная потребность ⁇ это число для грубых подсчетов, а не повод сводить себя с ума. Почему пищевые добавки не являются медикаментами? На первый взгляд, Коробки с лекарствами и пищевыми добавками сегодня трудно различить. Как узнать, купили ли вы лекарство или биологически активную добавку? Можете ли вы сходу сказать, в чем именно заключается разница? Лекарства должны лечить болезни. Пищевые добавки, кто бы мог подумать, должны дополнять питание поэтому последние не могут рекламироваться с заявлениями, касающимися устранения, облегчения или предотвращения заболеваний. Но можем ли мы заметить разницу на упаковке? Теоретически мы можем это сделать, потому что по закону существуют принципы для разграничения лекарств и пищевых добавок. Они гласят, например, что пищевые добавки не должны быть представлены как лекарства, просто чтобы не создать впечатление, что они могут вылечить болезни. На самом деле все происходит следующим образом. И лекарства, и пищевые добавки обычно доступны в виде таблеток или капсул, которые производитель помещает во внешнюю упаковку, типичную для лекарственных средств. Часто вы можете даже найти вкладыш в упаковку. Так что имейте в виду, упаковка пищевых добавок может выглядеть как упаковка лекарственного средства, но от этого добавки не станут лекарством. Проверяются ли пищевые добавки на законодательном уровне? Представьте себе, вы хотите вывести на рынок свое лекарство. В этом случае вы не сможете избежать требований закона о лекарственных препаратах, который детально объясняет, как вы должны организовать свой бизнес. Лекарства должны пройти многочисленные испытания. Производители обязаны продемонстрировать эффективность и безопасность нового препарата с помощью клинических исследований. Так что приготовьтесь к сложному и дорогостоящему процессу. По данным Ассоциации фармацевтических производителей, занимающихся исследованиями, разработка нового лекарственного препарата стоит от 1 до 1,6 миллиарда долларов США и занимает в среднем немногим более 13 лет. Так что для начала вам нужно много свободного времени и денег. Если препарат также должен быть одобрен для детей, на его разработку вы можете смело заложить еще несколько лет и миллионов долларов. После полной разработки препарат должен быть одобрен Федеральным институтом лекарств и медицинской продукции. Все компоненты проверяются. В том числе вспомогательные вещества, которые необходимы, например, для прессования таблеток или материал капсулы, которую заполняют лекарством. Прежде всего, информация о содержании активных веществ проверяется критически. Та информация, которую вы указываете на упаковке, может отличаться от фактического количества в готовом продукте не более чем на 5%. Наконец, есть лекарства, требующие очень точного дозирования такие как гормоны или антигипертензивные препараты. Примерно там не работает. Разве это не слишком сложно? Вы правы? Давайте вы лучше будете производить пищевые добавки. Тогда все, что вам нужно сделать, это сообщить о своем новом продукте Федеральное ведомство защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции. И это. Все. Вам не нужно доказывать эффективность или безопасность государственным органам. В конце концов, вы тоже несете ответственность, но вам не нужно заранее предоставлять какую-либо документацию. Вам также не нужно быть точным, когда дело доходит до фасовки. Количество, которое вы печатаете на упаковке, может отклоняться на 50% от фактического. Ну да. Это просто. Из года в год думают производители пищевых добавок, и только в одной Германии в 2018 году было создано 8 тысяч новых невероятных продуктов. В общей сложности 172 миллиона посылок на сумму 1,2 миллиарда евро прошли через прилавок или были доставлены курьером на 5% больше, чем в предыдущем году. Социальные сети тоже приложили руку к этому успеху. Они исследуют, какими порошками и таблетками другие люди приводят себя в спортивную форму. Особенно приятно, если кто-то знаменит или хотя бы имеет большое количество подписчиков. Рынок огромен, жаден и почти неуправляем потому что Федеральное ведомство защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции не проверяет все регистрации продукта, полученные там. Отчет объединения публично-правовых радиостанций ФРГ, который транслировался в сентябре 2019 года, убедительно показал, к чему это может привести. Два репортера изобрели поддельный продукт, Этот препарат так и не был изготовлен и, конечно же, не поступил в продажу. В дополнение к витаминам и микроэлементам они также указали в качестве ингредиента экстракт дурмана. Дурман – красивое, но чрезвычайно ядовитое растение. Потребление приводит к галлюцинациям, которые превращаются в бет-трип и в зависимости от дозы могут длиться в течение нескольких дней. Содержащиеся в нем вещества – скополамин и гиосциамин – даже в низких дозах приводят к опасному для жизни отравлению. Симптомы включают покраснение кожи, расширение зрачков, подергивание мышц, сухость во рту и сильную жажду, спутанность сознания, нарушенное сердцебиение, И даже кому. Возможный паралич дыхательных путей может быть смертельным. Власти должны были заметить особенности состава. На самом деле, ядовитые таблетки могли продаваться ничего не подозревающим потребителям в течение полугода. Потому что только после этого периода компетентному органу стало известно о токсичном ингредиенте. А теперь угадайте, От кого? Сами редакторы Объединения публично-правовых радиостанций ФРГ связались с Федеральным ведомством по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов и сообщили об этом. Возможно, вы сейчас удивляетесь, как что-то подобное может произойти. Дело в том, что если производитель хочет вывести на рынок новую пищевую добавку, и уведомляет об этом Федеральное ведомство защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции, последний направляет уведомление в соответствующий федеральный округ, в котором находится производитель. Соответствующие округа или независимые города несут ответственность за последующий контроль. Однако они должны проверять продукцию только по основным пунктам. Поэтому государственные органы не заметили токсичный ингредиент в пищевой добавке, хотя он был заявлен производителем. Этикетка ничего не скрывала. Не менее страшными являются фальсифицированные пищевые добавки, содержимое которых часто оказывается опасной неожиданностью, поскольку производители не перечисляют все ингредиенты на этикетке. Такое встречается в препаратах, которые удовлетворяют двум популярным запросам потеря веса и повышение потенции. Слимакс полное название препарата Slimex 15, Slimex 15. Или Minimal это препараты, которые обещают быстрое похудение естественным образом. Однако в дополнение к нескольким травяным ингредиентам они содержат препарат против ожирения – сибутрамин. С 24 января 2008 года сибутрамин входит в утвержденный правительством Российской Федерации список сильнодействующих препаратов и подлежит предметно-количественному учету. Также используется как активное вещество в комбинации с целлюлозой микрокристаллической в составе препаратов для похудения Редуксин, Голдлайн, Меридия, Линдакса, отпускаемых в аптеках по рецепту врача, который был снят с продажи в Германии в 2010 году из-за серьезных побочных эффектов, таких как сердечные приступы и инсульты. Кроме того, было обнаружено, что содержание сибутрамина явно варьировалось от таблетки к таблетке. Это не только опасно для здоровья, но является еще одним свидетельством отсутствия ответственности у производителя. Кстати, препарат не может быть приобретен в Германии, тем не менее он доступен в глубинах интернета. Также только в интернете доступны черный Кинг-Конг, В русскоязычном интернет-пространстве популярен аналог данного препарата «Русский черный кинконг и «Таран». В России есть аналоги с силденофилом, отпускаемые по рецепту, «Динамико», «Тарнетис» и другие. Среди популярных в интернете препаратов этого сегмента «Вука-Вука», в натуральном составе которого Роспотребнадзор в 2015 году. Выявил содержание тадалафила, по названию которых вы, вероятно, можете себе представить, для чего они предназначены. Изучали ли покупатели внимательно товар при заказе? Производители рекламируют препарат, говоря о его натуральности. Фактический эффект проявляется при использовании активного ингредиента – силденофила. Более известного как Виагра Сам по себе силденофил может вызывать довольно неприятные побочные эффекты, включая головную боль, тошноту, головокружение и проблемы со зрением. В сочетании с рядом других лекарств могут возникнуть опасные для жизни последствия Государственная проверка. А вот и нет. Рынок пищевых добавок. Довольно непрозрачный, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность. Важное замечание по этому поводу – будьте внимательны при покупке таблеток. Этот бизнес неплохо развивается в аптеках, супермаркетах, у врачей, в онлайн-магазинах и даже в собственных четырех стенах при прямых продажах. Пластик был в моде вчера, сегодня. Соседям продают здоровый образ жизни. Похожие предложения были и в каталогах, и в телефонных продажах. Люди часто попадают в ловушки. Общество защиты прав потребителей могут помочь. Лично бы я пошла в аптеку, потому что там вы можете получить необходимый совет. Также там вы сможете обсудить все возможные взаимодействия лекарств между собой и получить рекомендации о том, как правильно их принимать, натощак, во время еды и так далее. Кроме того, вы получите не опасные чудодейственные средства, а продукты известных производителей. И если вы думаете, она назначает это, потому что она фармацевт, вы абсолютно правы. Потому что пищевые добавки требуют компетентного совета. И у нас такой есть. Какую информацию я могу найти на упаковке? Регламент пищевых добавок определяет следующее. Маркировка «пищевые добавки» должна быть явно заметна. Категория «вещества» должна быть сформулирована в ключевых понятиях. Это витамины, минералы, растительные экстракты. Или все вместе. Должна быть указана рекомендуемая суточная норма в порциях в день. Количество питательных веществ, которые содержатся в таблетке. Пример. Одна капсула содержит 75 мг витамина С. Предупреждение. Не превышать рекомендуемую дневную норму. Указание на то, что пищевые добавки не должны использоваться, в качестве замены сбалансированной и разнообразной диеты. Уведомление о том, что продукт следует хранить в недоступном для детей месте. Для некоторых витаминов и минералов. Справочные значения для рекомендуемой суточной дозы. Пример. Содержит 70% рекомендуемой суточной дозы витамина С. Полный список ингредиентов с выделенными аллергенными ингредиентами. Дата окончания минимального срока хранения. Не путать с датой истечения срока годности лекарственных средств. Наименование и адрес производителя, упаковщика или продавца. Эта информация должна быть доступна даже при заказе в интернете. Если же данных нет, Подумайте над покупкой еще раз. Если над упаковкой и обязательной информацией была проделана небрежная работа, то должны возникнуть как минимум сомнения в качестве содержимого. Приходите, покупайте. Что разрешено рекламировать? Так же важно, как маленький стейк. Эти лозунги наверняка возникают у вас в голове, как и Молоко делает мужчину крепким. Такие заявления в современном мире называются health claims. Заявление о полезности для здоровья на этикетке пищевых продуктов и в маркетинге пищевых продуктов. Это заявление производителя пищевых продуктов о том, что их пища снижает риск развития заболевания или состояния, и они разрешены для всех пищевых продуктов, в том числе и для добавок. Неважно, является ли еда действительно полезной, или это сахарно-жировая бомба. Производители могут добавить определенное количество некоторых компонентов, и вот уже витамины и полезные вещества появляются на этикетке. Список заявлений о полезности для здоровья, утвержденных ЕС, состоит из 200 точных формулировок. Достоверность этих утверждений должна быть проверена в соответствии с научными правилами и одобрена ЕС. Указанная формулировка должна строго соблюдаться. Таким образом, эти заявления не должны вводить в заблуждение ложными перспективами излечения от болезни, И еще развенчивать миф о том, что с их помощью можно восполнить потребность в витаминах с помощью обычных продуктов питания. Я отношусь к этому скептически. Не являются ли такие заявления слишком смелыми, указывая на проблемы со здоровьем, которые готовы решить? Например, витамин С способствует нормальной функции иммунной системы. Верно. Однако не витамин С укрепляет иммунную систему. И уж точно не правда, что витамин С помогает против простудных заболеваний. Видит ли потребитель эту тонкую разницу? Кстати, производитель, чьи health claims были однажды отклонены, может легко добавить другое вещество, для которого заявление будет разрешено. Вот пример. Не так давно мы по утрам пили жидкий, подслащенный и дорогой йогурт, предполагая, что укрепляем свою иммунную систему. Храбрые йогуртовые бактерии должны цепляться за слизистую оболочку кишечника, как защитная пленка, и таким образом защищать нас от вируса простуды. В течение многих лет мы тешили себя прекрасной идеей о том, что сможем заботиться и поддерживать, как нашу иммунную систему, так и кишечник. Однако производители не смогли аргументировать свои заявления, и ЕС следовательно запретил их. Что сделали производители? Сняли известные бренды с продажи? Нет. Они нашли другой выход. Теперь вместо пробиотиков, которые отвечали за состояние кишечника, витамины в йогурте Отвечают за поддержку иммунной системы. Поэтому добавились витамины D и B, И противоречие снова разрешено. Скажите честно, вы это заметили? Все еще верите в бактериальную культуру йогурта. Состав йогуртов отличается от утвержденных лекарственных препаратов, которые содержат определенные штаммы бактерий. Тем не менее вам следует обсудить со своим врачом-фармацевтом, когда и действительно ли эти лекарства имеет смысл применять. Когда-то здесь была плохая почва, что означало, что с обычным питанием жители Германии потребляли все меньше и меньше микронутриентов. К счастью, пришла добрая фея, принесла таблетки и порошок, и все снова стало хорошо. И этим бы сказка и закончилась. Но что же на самом деле происходит с проблемой неуклонно снижающегося содержания витаминов в овощах и фруктах? Многие производители пищевых добавок утверждают, что количество витаминов и минералов в плодах растений постоянно снижается с 1970-х годов. Оно сократилось настолько, Что сегодня нам нужно съедать в 10 раз больше фруктов и овощей, чем раньше, чтобы получать необходимое количество питательных веществ. Никто не хочет и не может съедать в 10 раз больше шпината. Как хорошо, что созданы пищевые добавки. Кстати, лично я люблю шпинат. И хотя я знаю, что сказка про моряка Папая. Моряк Папай. Персонаж американских комиксов и мультфильмов, созданный художником-карикатуристом Элзи Крайслером Сигаром. Одна из отличительных черт персонажа – безудержная любовь к консервированному шпинату. Чепуха. Она является хорошим примером того, как мифы и недоразумения могут закрадываться в сознание людей и оставаться там, признайтесь. Вы же знаете о необычайно высоком содержании железа в шпинате. История успеха шпината началась в 1890 году, когда физиолог Густав фон Бунге персонажа моряка Папая создал художник-карикатурист Сигар. Исследования, проведенные Густавом фон Бунге, привели к массовому распространению заблуждения о высоком содержании железа в шпинате что отразилось в мультфильме, где моряк Папай использует консервированный шпинат как источник неимоверной силы. Создал легендарного мультяшного героя для детей, которые десятилетиями ненавидели шпинат. Хотя образ Папая, моряка с огромными мускулистыми руками, многими не был принят. Густав фон Бунге определил содержание железа в овощи 35 мг на 100 грамм шпината. Если вы установите себе суточную потребность в 15 мг, вы можете легко покрыть ее смешными 40 граммами шпината. Однако Бунге исследовал сушеный шпинат, так сказать, концентрат шпината, и в нем действительно содержится в 10 раз больше железа, чем в свежих продуктах. Но распространение мифа о фантастическом содержании железа в продукте не прекращалось десятилетиями. Но вернемся в реальность. В Федеральном продовольственном кодексе в национальной базе отсутствуют данные о сокращении питательных микроэлементов в почве. Федеральный продовольственный кодекс обеспечивает основы для расчета количества питательных веществ в продуктах на территории Германии и постоянно поддерживается и развивается институтом Макса Рубнера, Федеративный научно-исследовательский институт культурных растений. Там хранятся значения питательных веществ почти 15 тысяч продуктов. Сложно сравнивать данные сегодняшних исследований с данными 50-летней давности, потому что методы анализа сильно изменились за это время. Мы не хотим сравнивать яблоки с грушами. Чтобы получить значимый результат, одни и те же виды фруктов и овощей необходимо выращивать и сравнивать друг с другом в одних и тех же регионах. Содержание бета-каротина в различных видах красного перца может различаться в 30 раз, как и содержание витамина С в яблоках. Это должно быть принято во внимание. Обобщенные данные нерелевантны. Содержание витаминов и минералов во фруктах и овощах зависит от многих факторов. На какой почве растение растет? Достаточно ли солнца, воды и удобрений? Когда собирается урожай и как он хранится? Последнее также имеет важнейшее значение для содержания питательных веществ в нашей пище. Если урожай собирается слишком рано и хранится слишком долго, это не лучшие условия для качественной пищи. И вы можете повлиять на это. Ешьте и покупайте сезонную и местную еду. Конечно, такие продукты немного дороже, но клубника – собранное с поля за углом в июне, вкуснее и содержит больше витамина С, чем бледные плоские фрукты, которые поступают с другого конца света. И даже в декабре их можно найти в супермаркетах в отделах с фруктами. Давайте предположим, что наша почва действительно не обеспечивает достаточное количество питательных веществ для растений. Каковы будут последствия? Во-первых, зелень будет выглядеть так жалко, как единственное комнатное растение, которое у меня все еще есть. Во-вторых, растения станут более восприимчивыми к болезням и вредителям и решающий фактор. Больше не будут давать хорошего урожая. Это станет экономической катастрофой для продавцов фруктов и овощей. И это единственная причина, по которой они всегда следят за тем, чтобы их растения получали достаточное количество питательных веществ, что в результате интенсивного внесения удобрений приводит к их слишком высокой концентрации. Но даже это сторонники пищевых добавок используют в своих целях, потому что чрезмерное удобрение – приводит к слишком быстрому росту растений. Азотное удобрение почвы создает больше белков, которые вытесняют другие питательные вещества, такие как витамины и минералы. Что, простите? Да, конечно, растения растут быстрее с добавлением азота в почву. Если вводится слишком много азота, это приводит к высокому содержанию нитратов В зеленых овощах. Это также вредно для здоровья. Но вытеснение витаминов не происходит, потому что в яблоке все еще достаточно места. Кроме того, плод не получает витамин С из земли. Он создает его сам. Растения синтезируют витамины благодаря своему собственному обмену веществ. Они вырабатывают витамин С, из глюкозы, которая, в свою очередь, производится путем фотосинтеза. Небольшое повторение урока биологии. Отметим, что аргумент о якобы истощенных почвах не является убедительным. Могу ли я доверять исследованиям производителей? Есть одно слово, которое сразу делает достоверной информацию о пользе. Исследования. Правила качества применяются контролируемым исследованием. А изучение без дальнейшей аналитики ничего не стоит. Достоверные исследования публикуются в научных журналах и имеют одного или нескольких авторов с реальной квалификацией. Кстати, каждый может назвать себя экспертом по питанию, в том числе и очень симпатичная соседка, которая пригласила вас на вечеринку и впаривает витамины. Если исследование плохого качества, то его результаты легко подтасовать. В принципе, заказчики могут получить любой результат, который им нужен. Наименьшего внимания достойны экспертные заключения или сообщения о единичных случаях, В основном это инструменты, используемые для продвижения пищевых добавок. Производители хотели бы создать себе серьезный образ. Я считаю очень важным, чтобы мы начали понимать, как возникают утверждения об определенном эффекте и что происходит с научными данными вообще. Не нужно изучать статистику. Помогут несколько базовых навыков. Если вы хотите немного углубиться в тему исследований, прослушайте четвертую часть этой аудиокниги. Там я расскажу вам, что такое контролируемое случайное исследование и в чем разница между причинностью и корреляцией тем, и как вы можете научиться получать желаемый результат. Здесь же только начинается разговор о том, что стоит быть внимательным, когда кто-то проводит исследование. Потому что именно это и делает большинство компаний, которые хотят что-то продавать в секторе здравоохранения, не только производители пищевых добавок. А как обстоят дела с растительными пищевыми добавками? Растительные пищевые добавки, как и все другие, не должны доказывать свою эффективность. Компоненты зеленой аптеки могут при определенных обстоятельствах привести к гораздо более серьезным проблемам, чем просто к неэффективности. Например, все чаще пиролизидиновые алкалоиды, ПА, встречаются в пищевых добавках, которые содержат экстракты растений. За этим скрываются не ядохимикаты, а природные защитные вещества, вырабатываемые самими растениями. Эти ПА повреждают печень человека и, вероятно, вызывают рак. Растениям эти алкалоиды необходимы для выживания. Они имеют довольно горький вкус, который держит хищников на расстоянии. Мать и мачеха, окопник, огуречник и белокопытник могут синтезировать эти защитные вещества. В настоящий момент мать и выращивают без ПА. Но ПА также можно обнаружить в продуктах, которые не содержат ПА-образующих растений. Например, в тесте препарата из зверобоя. Вероятно, они попадают туда через дикие травы, которые растут в той же местности. Поэтому Федеральный институт оценки рисков регулярно проверяет пищевые группы, содержащие ПА. Исследуются фруктовые, травяные, черные, зеленые чаи, мед, салатные смеси, специи и пищевые добавки с растительными ингредиентами. В 2016 году Федеральный институт оценки рисков объявил, 60% исследованных пищевых добавок содержали ПА, но их концентрации были переменными. Самые высокие концентрации были обнаружены в растительных добавках с материалом из ПА-образующих растений. Федеральный институт оценки рисков рекомендовал производителям таких средств проверять свою продукцию на содержание алкалоидов и предоставлять потребителям соответствующую информацию. И здесь мы снова видим серьезное различие между лекарством, и пищевой добавкой. Изготовителю пищевых добавок рекомендуется следить за содержанием ПА. Растительное сырье для лекарственных препаратов должно быть проверено на количество ПА. Это касается даже тех растений, которые сами его не содержат. Так являются ли пищевые добавки лекарствами? Я еще раз возвращаюсь к началу, к нашему первому вопросу. Теперь мы можем сказать, что добавки не являются лекарственными средствами. По отношению к витаминам, минералам и микроэлементам, однако справедливо следующее. Довольно малое их количество может оказывать влияние на то, работает ли система органов должным образом или нет. Они влияют на нашу работоспособность, на настроение, могут поддержать иммунную систему и даже нарушить ритм сердца. Мы попросту не можем жить без микронутриентов. Иногда мы недостаточно едим в течение длительного времени, страдаем от хронических заболеваний, вынуждены долго принимать лекарства или испытываем большие нагрузки. Логично, что это может привести к к нехватке полезных веществ. Тогда питательные микроэлементы могут действовать как лекарство. Поэтому при некоторых заболеваниях стоит учесть то, сколько вы потребляете витаминов. Например, выраженный дефицит витамина D может проявляться в виде тяжелой депрессии. Слово «может» здесь ключевое. Депрессия является многофакторным заболеванием. И поэтому может иметь много разных причин. И витаминная терапия для устранения настоящей депрессии недостаточна. Редко, но все же случается, что причина просто слишком низкий уровень витамина D. И тогда его целенаправленное восполнение помогает. Однако, если человек с депрессией не имеет дефицита витамина D, Он может выбить его столько, сколько захочет и сможет. Но его депрессия от этого не пройдет. Это принципиально отличает функцию питательных микроэлементов от фармакологического эффекта, который дают лекарства.